Глава двадцать пятая. Хантер. Отец. Серьезно? И это все на что ты способен? Нископробная игра. Я смотрю на сообщение, на насмехающееся надо мной мигающее уведомление и борюсь с желанием разбить телефон на стену. В этот раз меня задевают не его слова, а внезапное чувство пустоты, которое они порождают. Боль, которую я испытывал, когда между периодами смотрел на ложу и не видел его там, осознание, что он никогда не пропускал матчи, в которых участвовал Джон, но не нашел времени посетить мой, как бы я не упрощал ему задачу. с т и с н у в зубы, я сжимаю телефон крепче и стараюсь держать себя в руках, а затем набираю ответ. Не видел тебя на сегодняшней игре, пап. Я приберег для тебя билет. Нажимаю отправить и, о т я г о щ е н н ы й грузом разочарования, прикрыв глаза, опираясь на стену. Но почему Медекс? Почему ты расстроен, что он не пришел, чтобы он мог критиковать тебя прямо в лицо? Тебе стоит прекратить надеяться, что т в о и и г р ы и н т е р е с н ы ему так же, как и игры Джона. Прекрати думать, что однажды он будет гордиться тобой. Прекрати надеяться на чудо. Я смотрю на телефон, как будто он ответит. Хотя знаю, что это невозможно, поэтому снова перечитываю сообщение от Деккера. Отличная игра. Первый гол был достоин того, чтобы засыпать каток теннисными мячиками. Собираюсь на ужин с клиентами, а потом с некоторыми из ребят в джаз-клуб Ускалера. Приезжай туда, чтобы отпраздновать. Не уверен, как долго смотрю на сообщение, прежде чем удалить его и отправиться на встречу тому, что обернется полнейшей катастрофой. Визит к родителям всегда заканчивается именно так. Неважно, что мы выиграли, или что я нашел время навестить брата. Неважно, что мы все ближе к плей-офф, или что мои личные рекорды на порядок превосходят те, что были раньше. Ничего не имеет значения. Важно лишь то, что я не Джон. Вот к чему все сводится.